Как же она орала! Верещагина перебила всю посуду в доме, растоптала мобиль, расколошматила гелик и монитор персоналки. От ее воя дрожали стекла и рюмки в серванте. «Маш, кончай визжать, это уже становится невыносимо!» «Он продал меня, как корову на базаре!» «Маш, ты не права, забать, он тебя спас!» «Себя он спас, только себя! Променял дочь на гражданство, а мне теперь что делать?» Мои доводы исчерпались около получаса назад. Я бросил умоляющий взгляд на Пита, но тот только недоуменно пожал плечами. «Бабский переклин — это бабский переклин, тут медицина бессильна». «Да что ты гонишь, ей-богу! Во-первых, мы читали его скан. Попе боялся только за тебя. Во-вторых, ни одной статьи же не нарушено. Путешествие на технически осуществимое расстояние, а государственных тайн у нас нет по определению». Палом, это расскажи. — А они к тебе уже приходили? — Нет, Вилли, не приходили и не придут. — Ну и чего ты тогда разоряешься? Машка сама явно устала от собственного воя и заползла с ногами в мамино кресло. — Голи, ты хороший мальчик, но многого так и не понял. — Чего именно? — Того, что я теперь навсегда у них на крючке, и они мне этого не простят. — Статьи никого не интересует нарушил я что то или нет и кто же эти таинственные они если не секрет адепты лай да его даже голые жрицы не интересует поверишь пакет с кексами намного интереснее виль я устала тебя переубеждать и больше не буду ты просто не хочешь видеть что ни один из адептов включая твоего папэ ни в грош не ставит ни одно живое существо тут с тобой трудно не согласиться чего уж — Вот только по какой необъяснимой причине адепт Шин не дал занудам тебя пристрелить, не подскажешь? Хотя ты у нас девка крутая, вот старичок и не устоял, да? Верещагина уставилась на меня, сжав кулаки так, что аж костяшки побелели. Раньше я никогда не видел у нее такого выражения лица. — Раз ты такой умный, то скажи тогда, Вилли, почему нас защищают, а землянам можно дохнуть, сколько душе заблагорассудится? — Где крутые, человеколюбивые адепты? Если бы я не вытащила своего папе, он завтра или через год бы умер просто потому, что он второй сорт. Зануда, сраный, тупой землянин. Всесильному малоху, наверное, просто батарейки не хватает всех прикрыть бедненькому. — Скажи еще, что ты повелась на пургу об инопланетянах. — Если на свете и есть инопланетяне, то это мы. Людей за людей не держим можем похитить и опыт поставить». Я понимал, что у Машки диагностированная истерика, что она говорит фигню, но в ее потоке сознания всегда был преобладающий процент правды, в котором по уму давно не мешало бы разобраться. С этим я и поплелся домой, где меня уже поджидал мой персональный демон.